5 золотых исмунда, щедро оставленные ему чавелем, Трикс решил приберечь. Они с Халонбыри остановились в тёмном, дурно пахнущем переулке, сразу за городскими воротами, чуть направо, через арку. Если доведётся въехать в столицу через юго-западные ворота, никогда туда не ходите в темноте. Можно наступить в какую-нибудь гадость. Запертая по причине позднего времени лавка кожевника, возле которой они оказались, была крыта позеленевшим от времени медным листом. И это Трикса вполне устраивало. «Богачу медная монета — это море песчинка», — вытягивая вперед руку, сказал Трикс, — «а бедняку целое достояние, и поесть, и поспать в тепле пригодится. А уж если не одна монетка, а целая пригоршня сотворенных магией, но ну не отличимых от настоящих, упадут в твою руку, то ты богач». После секундной паузы в руку Трикса тяжело бухнулась пригоршня монет. Открытая медью крыша лавки слегка прохудилась. Часть монет разлетелась. Хаванберри присел, высматривая их в грязи. "Не ройся в этой дряни", отдёрнул его Трикс. "Надо будет её ещё на колдовать. Ты всё-таки посторожнее с такими заклинаниями", посоветовал ему из кармана Анет. Волшебнику наколдовать медики преступление по чище государственной измене. Я больше не буду". неубедительно пообещал Трикс. Пошли, ага. Минут через пять Трикс постарался выбирать не самые людные, но и не самые грязные темные переулки. Они нашли первый трактир. Но тот выглядел так подозрительно, изнутри доносились такие вопли и звук ударов, а у входа болтались такие мрачные и страшные люди, что Трикс сжал ладошку Холландберри покрепче, и они прошли мимо, провожаемые недобрыми взглядами. Следующий трактир располагался на улице Пошири и посветлее. Люди поблизости не прятали лиц в тени и выглядели все вокруг довольными и безопасными. Но за то вокруг стайками бились ярко размалёванные женщины, разговаривающие друг с другом визгливыми голосами. Трикса тут же попытались оболапать и что-то жарко зашептали на ухо. В кармане у него заводила Сенед, и Трикс понял, что и отсюда надо уходить, пока терпение Фии не секло. Дальнейший путь привёл их на улицу, совсем уж широкую, мощёную камнем и почти без луж. Повсюду здесь горели фонари и прогуливались хорошо одетые жители. Трактир, на который упал взгляд Трикса, выглядел даже слишком приличным. У входа дожидалась кого-то обшарпанная, но чистая карета. Яркая вывеска гласила: "Три весёлых ворона" и была украшена золочёной короной. Тут порой останавливались лица благородной крови. Трикс решил, что это чересчур, но болтаться под дождем сил уже больше не было. Он пригладил волосы, придал лицу выражение посерьезнее и вошел в дверь. Это заведение впрямь было достойно своей вывески. Столы были накрыты клетчатыми скатертями, многие посетители ели вилками, а ругались все культурно, в полголоса. «Что изволите?» – подошел к Триксу официант. «Редское занятие для мужчины, но, говорят, в столице так принято». внимательно его осмотрел. На языке официанта последовательно исчезы слова мальчик, парнишка и юноша. Осинивший их, прозвучало вполне достойно: э, молодой господин. Комнату, сказал Трик. Мы с братом. Он привлёкся испуга, напрячавшийся позади ханаберри. Приехали в столицу с отцом. Он торговец рыбой из баронства Галана. Но отец сразу ушёл. Тут Трик позволил себе короткую заминку и тяня осуждение в голосе. По делам. А нам с братишкой вели восстановиться тут. Понятно, кивнул официант. Да, вокруг полно. Дел. Для уважаемого торговца. Идите к Лое. Лое оказалась не молодая женщина, помогавшая за стойкой бара разливать пиво. Трикс изложил ей свою историю, которая на второй взгляд прозвучала куда более складно. И в глазах женщины даже появилось легкое сочувствие. А деньги-то у тебя есть, сын торговца? У нас приличное заведение. Есть, вздохнул Трикс. Сколько стоит комната? Десять монет в день, плата вперед. Трикс извлек из кармана тяжелые медные монеты и принялся отчитывать. Я заплачу за три дня, можно? Нужно, женщина сразу повеселила. Что, папаша не спешит с делами? Дня на три это точно. Доверительно шепнул ей Трикс. За эти же деньги будете столоваться, великодушно решила Лоя. Завтрак, ужин и днём часть пирожками. Всё как полагается. Монеты отправились со стойки в руки Лои. Из её рук к хмурому мужчине, сменившему женщину за стойкой. Ну, а Лоя повела Триксий в Халанбаре вверх по скрипучей лестнице на третий этаж. В длинном коридоре было столько дверей, что размер комнат в трёх весёлых воронах сразу становился понятен. Но было светло, горели две свечи. Чисто и даже тихо. Только из-за одной двери доносился могучий храп. Рыцарь Агромор перед турниром отсыпается, обронила Лоя. У нас тут всякие люди останавливаются. Бывают, что и бароны. Эх, ребятишки, у меня папочка тоже любил. Как в столицу приедет, на три дня уйти делами заниматься. А потом от матери огребал сковородкой. Вот ваша комната. Она вручила Триксу ключ и предупредила. Потеряешь ключ, будешь менять замок. А он стоит 10 монет. Так что не теряй. Не буду, пообещал Трикс. Проголодаетесь, спуститесь вниз, покормлю, она вручила Триксу свечилу. С материнской заботой потрепала по голове Халанбери. Тот немедленно скурчил умильную рожицу и ушла. Трикс открыл дверь. Они с Халанбери ввалились внутрь и торопливо закрылись. Вначале на ключ, потом на засов. будто прячась от так неласково принявшей их столицы. Едва стукнул засов, как Халэнбери прижал ладони к лицу и захныкал. "Ты чего?" удивился Трикс. "Волшебника жалко. Щявели. Мне тоже жалко." Вздохнул Трикс, оглядывая комнату. Была она маленькой, но с окошком, выходящим на улицу, двумя кроватями, чистыми ночными горшками и маленьким столиком, на котором стояла глиняная вазочка с жёлтым цветком. Из кармана Трикса высунулась Аннет, сочувственно посмотрев на Халанбери, повела носом и, спорхнув, села на цветок. Пробормотала, зачерпывая с тычинки пыльцу. Хоть какой-то ужин. «Их теперь казнят», — продолжал нагнетать Халанбери, — повесят, потом отрубят голову и сварят в кипящем масле. «Да зачем так сложно-то», — поразился Трикс. Халанбери задумался, на миг прекратив плакать. потом уверенно сказал. Для устрашения. Ага. Для устрашения прочих врагов. Трикс вдохнул, снял куртку Йена, бережно повесил на вбитый у двери гвоздик и сказал: "Глупости не говори, Шавель, великий маг, он выкрутится". Но как и недооценивала Йена. С чего вдруг, спросила она. Он же пошёл в темницу вместо меня, воскликнул Трикс. Какое благородство для юноши низкого происхождения. подлинный поступок верного оруженосца, как как отревый химиян подменил собой твоё же мне благородный поступок. Фыркнула Нета, слегка засветилась от возмущения. Да мальчик просто мечтал оказаться настоящим сагерцегом, хоть на миг, хоть в тюрьме, хоть перед тем, как ему отрубят голову и сварят в масле. Что за глупость, удивился Трикс. Что в этом такого быть сагерцегом? Халленбери и Нот весь его засмеялись. Ага. Ты твёрдо так читаешь, спросил Трикс. Конечно, к нему мальчишка. И он такой, он тебя любит, а ага. и всегда говорил, что тебе благодарен. Только ему ещё больно хотелось самому оказаться аристократом. А тут он сразу и благородство проявил, и мечту исполнил. Трикс лёг на койку. Матрас оказался жёстким и неровным, но это после тряски в карете не смущало, пробормотал. Странно получается. Значит, хороший поступок можно совершить не только из побуждений благородных, но и из побуждений низменных. Ага, сказал Халампали. Ну вот я однажды соврал, будто слопал все цукаты, хотя их сестра съела. Подумаешь, выпороли. За тутяна потом не целый месяц сладости носила. Ага. Ну, а потом перестала. Наверное, и плохой поступок можно совершить не только из низменных побуждений, но и из благородных, продолжал размышлять вслух Текс. Ага, снова сказал Халонбери. Я же видел, что Тиана сама хочет сладкого. Ну всё у неё забирал, и съедал. А почему? Да потому что она сама жаловалась. Что растал с тело? Если ты так всё хорошо знаешь, возмутился Трикс. Ты может расскажешь, почему арестовали Щавеля и Иена? Ну, то есть Щавеля именно. Ну на этот вопрос не знал ответа ни мудрый по годам Халонбери, ни ужинающая пыльцой календулы Анет. Не знал ответ, разумеется, и сам Трикс. Но ответ, между прочим, был так рядом, совсем рядом. Достаточно было только руку протянуть и раскрыть книгу под названием Тиана. Но при исполненной благородства Трикс даже в этот тяжёлый миг не подумал так поступить.